Глава 27. Катерина. Белов в очередной раз повел себя как избалованный, капризный ребенок. Не желая разбираться ни в чем, он решил, что абсолютно прав, и это позволяло ему нести бред и раскидываться обидными фразами. Все-таки, благодаря своей стойкости и умению держать удар, смогла не расплакаться от его обвинений. Глупые придирки, несусветные чуши и попытки сделать все, чтобы я почувствовала себя ничтожеством, не увенчались успехом. Я выдержала, смогла пережить эти минуты, когда земля уходила из-под ног, а Андрей лишь усмехался. Бог судья ему, оставалось мечтать, чтобы он наконец-то забыл обо мне и больше никогда меня не трогал. Только одно дело подумать, другое принять и третье договориться с собственной душой, ведь там творился кавардак. Нахлобучив на голову подушку, я старалась заглушить вопль собственных мыслей, что каруселью кружились, не давая сосредоточиться на повседневных обязанностях. Ругала себя, ведь думать надо было о том, где найти работу, чем заплатить за коммуналку, а я, как назло, ещё и папаша объявился, еле стоя на ногах, требовал, чтобы его научились уважать в этом доме, матерился, пытался начать воспитывать, но ловко был выставлен Максом за порог. Я бы и сама справилась, не привыкать, но отметила, что приятно, когда мужчина рядом не только создает проблемы, но и решает их. Дед снова принялся шептать на ухо между делом, что сосед — отличная партия, а я пригрозила, если не прекратит примерять на себя роль свахи, то последует за отцом. Проигрывая картинки, словно слайды, в своей памяти, я начала медленно погружаться в сон, пока в дверь настойчиво не принялись стучать. Дедуля не реагировал, что неудивительно. Слуховой аппарат носить он отказывался, заявляя, что так спасается от бесполезного трёпа соседок по коммуналке. Не хотелось ему, видите или обсуждать с ними сериалы и перемывать кости местному терапевту. Лениво поднявшись с дивана, прошла к двери, не рассчитывая увидеть там кого-то постороннего, а распахнув, едва не плюхнулась на пятую точку. «Не помешал?» Окинув меня взглядом, спросил Белов, заставляя нахмуриться и спрятаться за дверь. Чёрт, о таких визитах надо предупреждать. Кое-как пятернёй пригладила прическу, прорычав сквозь зубы нечто нецензурное. Нет, Андрея, точно нельзя было вспоминать к ночи. Тебе сейчас честно сказать или как? Пробурчала я, все еще строя себя мисс Ледышку. Брось, Морево! Скрестил он руки на груди, ожидая, видимо, когда я решусь покинуть свою раковину и показаться ему во всей красе. Ага, мечтать не вредно. Мне и на своей территории было неплохо. Зачем явился? И кто тебя впустил? Извиниться пришел, представляешь? Это надо где-то записать и праздновать этот день как государственный праздник с официальным выходным и всеми атрибутами. Не сдержалась я, фыркнув и снова взглянув в глаза Белову. Там не было ни капли стыда, но кто бы сомневался, конечно. Я вообще находилась в растерянности, потому что не понимала этого наглеца. Что у него в голове? Почему ведет себя так странно, ведь бросался из одной крайности в другую? Мне казалось, что и Белов сам не мог отыскать истину в своих поступках. Будто действовал согласно импульсам, совершенно не думая о последствиях. По-хорошему, надо бы этого болвана проучить, чтобы запомнил надолго. Но мое женское сердце все таки дрогнуло на мгновение, особенно когда Андрей коснулся своей широкой ладонью моего плеча. Дышать перестала, потерявшись в лабиринте эмоций. Смотрела на него и не знала, как быть. Белов будто бы издевался, играя моими чувствами. Жонглировал ими ловко, не боясь, что может превратить мою душу в фарш. «Может, ты выйдешь, и мы поговорим?» Привалившись к стене, произнес он тихо. «Мне многое, правда, требуется тебе сказать». «Ты сегодня уже выдал достаточно, не до конца даже переварила все Всё-таки, поддавшись на его просьбу, сделала я шаг в коридор. «Иногда я не думаю, что произношу». развел он руками. «Иногда?» Мои брови взметнулись вверх, и я чуть не рассмеялась. «Боже, он хотя бы слышал себя со стороны». Да Андрей постоянно молол бред, ни на секунду не задумываясь, что его слова могут очень больно ранить другого человека. «Ладно, не начинай», — пробурчал он с опаской, устроившись на табурете. «Наша маленькая кухня мало чем походила на ту шикарную столовую в доме его бабули. К счастью, тараканы наконец-то сбежали на этаж выше, а то даже страшно представить, что бы случилось с Андреем, если бы он увидел их здесь. Белов и коммуналка — сплошная дисгармония». Он никаким боком не вписывался сюда, и, казалось, сам это прекрасно понимал, потому рзал и оглядывался постоянно, вызывая у меня улыбку. «Чай?» — помня о хороших манерах, — предложила я ему. Раз уж явился в гости, то почему бы и нет? Хотя это был замечательный шанс отравить его, ну или просто устроить подлянку, однако я решила подождать и все таки выслушать этого парня. «А я выживу после него?» — поглядывая на меня с недоверием, проявил он любопытство. «Зависит от того, что ты задумал. Ведь не просто явился извиниться и врать бесполезно. Я вижу тебя насквозь». Это Дашка взяла браслет. Кашлянув в кулак, спросил он. «Я предпочту воспользоваться статьей 51 Конституции». Гордо выпятив грудь, отчеканила громко. «Дура ты, Катька, выгораживаешь других, сама влипая в дерьмо». «Попрошу», — подняла указательный палец вверх. «Возвращайся», — делая глоток из чашки, медленно произнес Андрей. «Я лично решу вопрос с бабушкой, думаю, она будет в восторге. Ты ей понравилась, да и мне помощь нужна». «Тебе? И что я должна делать? Приносить по утрам тебе стакан воды или переписывать конспекты?» — хмыкнула, совершенно не рассчитывая на правдивый ответ. Батя совсем с цепи сорвался. «А я давно одну мыслишку гоняю, вот и подумал. А может, ты подойдешь? «Для чего?» — настороженно спросила я, уже раздумывая, не позвать ли Макса, чтобы он трюк совершил повторно. В принципе, Белов по комплекции не намного больше моего папаши, потому у соседа не должно было возникнуть проблем особых. Хочешь замуж? Из подлобья взглянул Андрей на меня, добавив полушепотом. "За меня